обзывая их какими-нибудь нехорошими именами, бросая скомьями грязи и горлани нестройными голосами какие-то некрасивые песни. В водяном городке они проткнули булавками все резиновые надувные лодки, в шахматном городке поломали шахматные автоматы. Кнопочка, которая была очень чувствительна ко всякому невежеству, удивлялась, как она раньше не замечала, что в парке такая нехорошая публика, «Лучше не будем сюда больше ходить», — сказала она незнайке и пестренькому. «Будем просто гулять по улицам, как раньше». Они стали просто гулять по улицам, и только тут заметили, насколько изменилась жизнь в городе. Теперь уже редко можно было увидеть веселые и радостные лица. Все чувствовали себя как бы не в своей тарелке. Ходили, словно пришибленные, и пугливо оглядывались по сторонам. Да и было чего пугаться» так как в любое время из-за угла мог выскочить какой-нибудь витрогон и сбить пешехода с ног, выплеснуть ему кружку воды в лицо или, осторожно подкравшись сзади, неожиданно крикнуть над духом или еще хуже — дать спинка или подзатыльника. Теперь уже в городе не было того веселого оживления, которое наблюдалось раньше. Пешеходов стало значительно меньше. Никто не останавливался, чтобы подышать свежим воздухом или поговорить с приятелем. Каждый старался проскочить незаметно по улице и поскорее шмыгнуть к себе домой. Многие перестали обедать в столовых, где их мог оскорбить любой затесавшийся туда ветрагон. Большинство предпочитали получать завтраки, обеды и ужины при помощи кухонных лифтов и принимать пищу в спокойной обстановке у себя дома. Многие даже перестали ходить в театре и на концерты, так как боялись попасть на какофоническую музыку или угодить на спектакль, где посетители хлопали по головам пузырями или приклеивали к стульям смолой. Жить в солнечном городе стало не так интересно, как раньше. И в скорости произошел случай, после которого наши путешественники решили вернуться обратно в цветочный город». Однажды они гуляли на берегу реки, и пестренькой предложил покататься на надувной резиновой лодке. Отправившись на лодочную пристань, они выбрали лодку и заехали на ней чуть ли не на середину реки. А в это время к ним подплыл сзади какой-то ветрогон и проткнул лодку булавкой. Воздух из надувной лодки вышел, и наши путешественники стали тонуть. Их, конечно, успели спасти, но все трое промокли до нитки. Этим, однако, не кончились их злоключения. Вечером они, как обычно, пошли в театр. В этот день должен был состояться так называемый новомодный синтетический спектакль. Синтетическим спектакль назывался потому, что в нем соединялись все новейшие достижения концертного и театрального искусства. В то время как большой какофонический оркестр терзал своей музыкой уши слушателей, им еще сверх того показывали длинные представления с декорациями, на которых было нарисовано не поймешь что, с актерами, которые изображали не разберешь кого, с обсыпанием публики опилками и битьем по головам хлопушками и наполненными воздухом пузырями. Пока Незнайку, Кнопочку и Пестренького обсыпали опилками и били по головам пузырями, Они молча терпели, так как знали, что в театре без этого нельзя. Однако в дальнейшем появились новые режиссерские штучки, к которым они еще не привыкли. Одна из этих штучек заключалась в том, что во время перерыва между действиями свет в зрительном зале не зажигали, как это делали обычно, а наоборот гасили его, в результате чего зрители принуждены были сидеть во время антракта в кромешной тьме. И вот когда после первого действия свет в зале погас, кто-то собрал с полу целую горсть опилок и высыпал за шиворот кнопочки. В это же время кто-то проделал точно такую же штуку с незнайкой. Что же касается пестренького, то ему кто-то вылил за шиворот стакан холодной воды. Кто это сделал, не было видно из-за темноты». Кнопочка, Незнайка и Пестренькой очень обиделись на такое бесцеремонное обращение и решили уйти из театра, но, попытавшись встать, почувствовали, что прилипли к стульям. С трудом оторвавшись от стульев, они направились к выходу